Сури сопровождала рассказ о чудесной находки червяка пышными жестами, словно пересказывала легенду. Рядом с Авасаралой появилась Кики, тихонько взяла бабушку за руку. Авасарала любила малышку Сури, но наедине с собой, да еще и с Арджуной, признавалась, что Кики — самая умная из ее внуков. Тихоня, зато черные глазки ярко блестят, а как она умеет подражать всему, что услышит? А слышала Кики почти все. Дорогая супруга,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 Речь о вассорал и вывела его из равновесия, да и ее саму тоже. «Раньше необъяснимая не жрала планет», — отрезала она. «Даже если та тварь явилась на Ганимед не с Венеры, связь между ними очевидна. А если это мы...» «Если это мы ее создали, то создали потому, что нам в руки попала новая технология», — договорил за нее Эрен Райт. «От копья с кремневым наконечником к пороху, а от него к ядерным боеголовкам. Таков наш путь, Крисиант».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 «Приятно слышать. А марсиане?» «Прибыли, мэм. Вздохнув, Авасарала отправила Сари и вскинула голову. «Тогда пойдем, прекратим войну».